Спящие мигом проснулись, вскочили на ноги и все разом натянули луки. Шесть стрел легли на тетиву и направились в ту сторону, откуда слышался шорох. Но как только стрелки завидели и узнали проводника, оба приветствовали его с глубоким почтением. «Где мельник?» — был его первый вопрос. «На дороге к Ротерхэму». «Сколько при нем людей?» — спросил предводитель, ибо таково, по-видимому, было его звание.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 и увидели полуразрушенные остатки часовни, а рядом с нею бедное жилище отшельника, вполне соответствующее строгому благочестию его обитателя, вам бы прошептал на ухо гурту. «Коля тут точно живет вор, стало быть, правду говорит пословица, чем ближе к церкви, тем дальше от Господа Бога. Я готов прозакладывать свою шапку, что так и есть. Послушай-ка, что записано пение в этой келье подвижника!» В эту минуту отшельник и его гость — Во все горло распевали старинную застольную песенку с таким припевом. «Эй, давай-ка чашу, начнем веселье наше, милый мой, милый мой! Эй, давай-ка чашу, начнем веселье наше! Ты, Дженкин, пьешь неплохо, ты плутого пивоха. Эй, давай-ка чашу, начнем веселье наше!»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 «В здешнем краю есть такие люди, с которыми бы я сам охотнее стал разговаривать сквозь решетку забрала, чем с открытым лицом. Так надевай скорее на голову свой железный горшок, друг лентя, и поспешай, давай, как только можешь. А я тем временем уберу вот эти вот оловянные флеги. То, что в них было налито, бултыхается теперь в моей башке. А чтобы не слышно было звяканье посуды...» ну, потому что у меня немного руки трясутся, подтяни ту песню, которую я сейчас запою. Тут это дело не в словах, я и сам не больно твердо их помню». Сказав это, он с громовым голосом затянул псалом «Из бездны воззвал» и принялся уничтожать следы пиршества. Рыцарь, смеясь от души, продолжал облекаться в свои боевые доспехи, усердно подтягивая хозяина, всякий раз как успевал подавить душивший его хохот. — Что вас за чертова за утреня в такой поздний час? — послышался голос из-за двери. — Буду расти нам, Боже, сэр-странник! — отвечал отшельник из-за поднятого шума, а, может быть, из спьяну, не узнавший голоса, который, однако, был ему очень хорошо знаком. — Ступайте своей дорогой, ради Бога и святого Дунстана, и не мешайте мне и праведному собрату моему читать молитвы. — Не сумаль ты сошел, монах?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 — Это, знаешь ли, такой вот вопрос, который легче задать, чем ответить на него. Ну, какой, друг? Да вот, Коль, хорошенько сообразить, это тот самый добряк, честный сторож, о котором я тебе давечу и говорил. — Ага, понимаю, — молвил рыцарь. — Значит, он такой же честный сторож, как ты, благочестивый монах. Отвори же ему дверь, не то он ее сам выломает. Между тем собаки, сначала поднявший отчаянный лай,